Глава 36. Я окончила длинный и верный анализ моего умственного и нравственного развития. Я должна резюмировать его в немногих словах. Я начала с периода порыва к чудесному, что было неминуемым результатом ненормальных обстоятельств, вызванных мистическими преувеличениями моей кормилицы. Жени влияла на меня успокоительно. Благодаря ей и урокам Фрюманса, Я спокойно и удачно достигла юношеского возраста. Тогда мой рассудок был несколько отуманен, и в то же время воображение было чрезчур возбуждено романами мисс Агари. Фрименс ещё раз вылечил меня реальными и положительными познаниями, но это было время, когда моё сердце, так сказать, искало цели существования ощупью, и мне удалось сохранить в себе странную смесь стоицизма и поэзии. Затем наступило разочарование. Как следствие моего поражённого числавия, мне жалко было Фрюмманса, и в то же время я краснела за себя, я наказывала моё сердце, желая угасить в нём порывы. Я поддалась спокойной дружбе и решилась на благороженный чувством великодушный брак с моим бедным кузеном. Такая, какой я была, я, в однообразной и невозмутимой с виду жизнь, приобрела опытность и тайную силу. что даётся лишь довольно сильными внутренними страданиями или волнениями. Я слишком себя любила и слишком высоко себя ценила. Теперь я уже не так сильно любила себя. Я слишком дёшево себя отдавала. Но у меня была энергия. Я была серьёзна, искренна, вполне бескорысна и ещё достаточно храбра для того, чтобы перенести неожиданные случайности исключительной судьбы. Тот день, в который моя инициатива повлекла меня к помолвке с Мариусом, был отмечен роком. Обед длился дольше обыкновенного. То ужас, то победа над самой собой, бушевавшие во мне, уже готовы были выточить меня, и я с истинным нетерпением ждала того времени, когда можно будет запереться в комнату жены, чтобы поплакать на её груди и выслушать от неё объяснение или успокоение моего волнения. Абат Кастель, который имел привычку рано ложиться спать, предложил выйти из-за стола, чтобы поскорее написать торжественное письмо моему отцу. Бабушка, по-видимому, вовсе об этом уже и не думала, как даже не обратила моего внимания на то, что она немножко красна и засыпает с улыбкой на губах. Мы провели её в гостиную, где она совсем уснула в своём большом кресле. Это не было в её привычках. Она слишком много волновалась сегодня, сказала Женей. Надо дать ей отдохнуть. И, опустившись перед ней на колени, она стала поддерживать её голову, несколько наклонившуюся вперёд. «Господин Аббат, напишите начерно на ваше письмо», — прибавила она. «Когда барыня проснётся, мы ей его прочтём, и если она его одобрит, вы напишите завтра утром, так как всё равно письмо вечером не пойдёт». Аббат принялся писать, совещаясь с Мариусом об именах, обращениях и титулах, а Фрюманс, сидя у того же стола, помогал своему дяде ясно изложить желаемое и победить дремоту. В эту минуту дверь осторожно приотворилась, и в ней показался Мишель, делавший мне знаки подойти к нему, думая, что дело идёт о каких-нибудь хозяйственных распоряжениях, я прошла в соседнюю комнату, где встретила нашего родственника де Малаваля с Бартесом. "Не с вами, моё дорогое дитя, хотелось бы мне поговорить сначала", сказал мне адвокат, пожимая мою руку. Мне сказали, что обат-костель здесь. Не могу ли я его видеть и переговорить с ним так, чтобы этого не заметила ваша бабушка? Я ответила, что моя бабушка спит и что я сейчас подойду позову абата. Это бесполезно, сказал Малаваль, останавливая меня. И обратясь к Бартесу, спросил: "Эта милая Люсиена мало знала своего отца?" Она совсем его не знала, ответил Бартес. "Ах, виноват", заговорил де Малаваль. воспоминания которого всегда шли вразрез с истиной. Когда он вернулся во Францию, во время... Подождите, подождите. Это было в 1807 году. Я в этом уверен. Я его видел. Он мне сказал... «Теперь не время припоминать вещи, которых никогда не было», — нетерпеливо перебил его Бортес. «Маркис никогда не возвращался из эмиграции, и Люсьена его никогда не видала». «Если вы в этом вполне уверены», — сказал Дамаловаль, — то это лишний довод для того, чтобы вы пришли сообщить нам о каком-нибудь семейном несчастье, — вскричала я, обращаясь к Бортесу. «Мой отец?» «Вы его никогда не видали, дитя моё?» — ответил он. «Ну так вы никогда его и не увидите». Я была гораздо больше поражена этим рассуждением, чем самим известием, и то, что наш друг считал утешением, оказалось для меня особенно мучительным. Я ещё раньше ощущала потребность плакать, теперь мои слёзы нашли исход. Мариус, стоявший у приотворённой двери, увидал это и подбежал ко мне. Заставив его плотно затворить эту дверь, Дамалаваль, ежеминутно поправляемый Бортесом, рассказал нам, наконец, что сегодня, около полудня, он получил известие о смерти маркиза де Валанджи. Известие официальное, подписанное адвокатом семьи Мак-Алленом. Мой отец умер в своём поместье близ Йоркшира вследствие падения с лошади и не приходя в сознание. Таким образом, я не могла даже листить себя мыслью, что в свой смертный час он думал обо мне. Так как нам поручили передать это грустное известие вашей доброй бабушке, сказал мне Бартес то мы не хотели сделать это без некоторых предосторожностей. В её годы подобные испытания трудно переживаются. И так мы можем удалиться, не повидавшись с нею. Вы же, милые дети при помощи аббата Костель и достойные жени, должны её постепенно к этому приготовить. Вы выберете минуту, когда она будет себя хорошо чувствовать. Исполните это через несколько дней, если нужно. Особенно торопиться нечего. Однако у меня есть причины, Люсьена. следствия, о которых мне хотелось бы поговорить с ней до конца недели. Постарайтесь, чтобы она к этому времени знала о случившемся. Когда мы их провожали, де Маловаль, видимо, о волнении, и зная, что Мариус очень положительный человек, вщёл своим долгом сделать ему вполголоса наставление, которым Кузен мог бы успокоить меня. "Полноте, полноте", говорил он ему. Если она так мало знала своего отца, он всё-таки настаивал на том, что я его хоть немного дознала, то ей нечего так огорчаться. Скажите ей, что она теперь будет очень богата. Он оставил после своего второго брака полдюжины маленьких англичан, но уверяют также, что он оставил и полдюжину миллионов стерлингов». «Вы ровно ничего об этом не знаете», — возразил Бортес. «Люсьена очень мало ценит деньги, и теперь совсем не время говорить ей об этом». я пожала ему руку и вернулась вместе с Мариусом в гостиную, где бабушка всё ещё спала, откинувшись на плечо Жени, а Абат при помощи Фрюменса продолжал составлять письмо, адресованное мёртвому. Контраст этого спокойного занятия в нашем доме и картины смерти моего отца, представившейся моему воображению, лишил меня сил говорить. Я подошла к бабушке и села подле неё, чтобы заменить Жени, который я сделала знак подойти к столу, где Мариус передавал Абату и Фрюменсу каким трагическим путём дождались мы согласия моего отца. Кто такой умер, произнесла вдруг бабушка, проснувшись от фразы слишком громко произнесённой Мариусом. Никто, сказала Женни, у которой из всех нашлось присутствие духа. Я говорила только Мариусу, чтоб он не разговаривал так громко, потому что вы отдыхали. Я, кажется, совсем не спала, продолжала бабушка. У меня голова немножко тяжела. Ваша старая вино и ваша молодая любовь опьянили меня, дети мои. Письмо отложим до завтра. Мне надо хорошенько поспать. Жених её увела, и Абат, сказав мне несколько ласковых слов утешения, также удалился. Фрюмонт счёл своим долгом оставить меня наедине с моим женихом. "Ну, зачем же ты так сильно огорчаешься, моя милая дитя?" сказал мне Мариус. Он никогда не относился к тебе как отец, и если бы он был жив, Может быть, он сделал бы твоей бабушке много неприятностей по поводу нашей свадьбы. Конечно, это грустно говорить, но эта неожиданная смерть, о которой мы узнали именно сегодня, есть почти вмешательство провидения в наши дела. Я не знаю, ответила я, немножко уколота этим разговором. Можно ли на смерть отца, каков бы он ни был, смотреть как на благодеяние провидения? Но я прекрасно знаю, что помолвка, как бы счастливо она ни казалась, омрачена И ей даже как будто угрожает что-то это грустное известие. «Послушай, Люсьена», — возразил Мариус, несколько задетый в свою очередь, «ты имеешь такой вид, как будто думаешь, что я озабочен материальными интересами. Я должен тебе сказать, что единственно лишь по слухам знал о состоянии, которое предписывают твоему отцу, и я всегда себе говорил, что ты получишь из него самую уничтожную часть, быть может, даже ничего не получишь. Он...» разбогател через свою вторую жену и должен был своевременно позаботиться о том, чтобы закрепить за своими детьми от второго брака имение и состояние, принадлежащее и ей, и ему. Я нахожу это совершенно естественным и ничуть не жалею, если это так. Но если мне приятно не видеть препятствий между мной и тобой, то не заключай из этого, пожалуйста, что я серьезно смотрю на враньё до Малаваля и радуюсь миллионам стерлингов, о которых он толкует». «Право, Мариус», Я не знаю, о чём ты говоришь. Неужели дело касается миллионов и наследства? Ты даже и не думаешь о той задаче, которую мне и тебе поручено выполнить объявить бедной бабушке, что её единственный сын умер, не простившись с ней и не получив её благословения. А если она сама от этого умрёт? Вот это будет истинное несчастье, сказал он, вытирая мне глаза моим носовым платком. Но ведь слёзы ничего не помогут, и я думал, что у тебя больше храбрости в сильных испытаниях. Полно. Поди отдохни. Ты совсем расстроилась. Я пойду разыщу Флюменса и посоветуюсь с ним о том, как бы осторожнее нанести роковой удар бедной бабушке. Это гораздо важнее и полезнее, чем заранее оплакивать то, что может случиться. Он говорил строгим и слегка ироническим тоном: Я почувствовала, что он уже завладевает мною как ребёнком, которого надо вести за руку и толкать вперёд в борьбе с жизнью. Я была испугана этим, но не место и не время было винить на него.